Глава десятая. Обломов был в том состоянии, когда человек только что проводил глазами закатившееся летнее солнце и наслаждается его румяными следами, не отрывая взгляда от зари, не оборачиваясь назад, откуда выходит ночь, думая только о возвращении на завтра тепла и света. Он лежал на спине и наслаждался последними следами вчерашнего свидания. Люблю, люблю, люблю. Дрожало ещё в его ушах лучше всякого пения Ольги. Ещё на нём покоились последние лучи её глубокого взгляда. Он дочитывал в нём смысл, определял степени её любви и стал было забываться сном, как вдруг завтра утром обломов встал бледный и мрачный. На лице седы бессонницы, лоб весь в морщинах, в глазах нет огня, нет желаний. Гордость, весёлый бодрый взгляд, умеренная сознательная торопливость движений занятого человека всё пропало. Он вяло напился чаю, не тронул ни одной книги, не присел к столу. задумчиво закурил сигару и сел на диван. Прежде бы он лег, но теперь отвык, и его даже не тянуло к подушке, однако же он уперся локтем в нее. Признак, намекавший на прежние наклонности. Он был мрачен, иногда вздыхал, вдруг пожимал плечами, качался с сокрушением головой. В нем что-то сильно работает, но не любовь. Образ Ольги пред ним, но он носится будто вдали, в тумане. Без лучей, как чужой ему. Он смотрит на него болезненным взглядом и вздыхает. Живи, как Бог велит, а не как хочется. Правила мудрые, но и он задумался. Да нельзя жить, как хочется, это ясно. Начал говорить в нём какой-то угрюмый, страптивый голос. Впадёшь в хаос противоречий, которых не распутает один человеческий ум, как он ни глубок, как ни дерзок. Вчера пожелал, сегодня достигаешь желаемого страстно до изнеможения, а послезавтра краснеешь, что пожелал. Потом клянёшь жизнь, зачем исполнилась. Ведь вот что выходит от самостоятельного и дерзкого шагания в жизни от своевольного хочу. Надо идти ощупью, намного из-за кровать глаза и не бредить. Счастье им не сметь раптать, что оно ускользнёт. Вот жизнь. Кто выдумал, что она счастье, наслаждение? Безумцы. Жизнь есть жизнь, долг, говорит Ольга. Обязанность. А обязанность бывает тяжела. Исполним же долг. Он вздохнул. Не увидимся с Солькой. Боже мой, ты открыл мне глаза, и указал долг, говорил он, глядя в небо. Где же взять силы расстаться? Ещё есть возможность, теперь хотя с болью, зато после не будешь клясть себя, зачем не расстался. А от нее сейчас придут. Она хотела прислать. Она не ожидает. Что за причина? Какой ветер вдруг подул на Обломова? Какие облака нанес? И отчего он поднимает такое печальное иго? А, кажется, вчера еще он глядел в душу Ольги и видел там светлый мир и светлую судьбу, прочитал свой и ее гороскоп. Что же случилось? Должно быть, он поужинал или полежал на спине. и поэтическое настроение уступило место каким-то ужасам. Часто случается заснуть летом в тихий безоблачный вечер с мерцающими звездами и думать, как завтра будет хорошо поле при утренних светлых красках, как весело углубиться в чащу леса и прятаться от жара, и вдруг просыпаешься от стука дождя, от серых печальных облаков, холодно сыро. Обломав с вечера по обыкновению прислушивался к биению своего сердца. Потом ощупал его руками. Поверил, увеличилась ли отвёрдилость там. Наконец углубился в анализ своего счастья и вдруг попал в каплю горечи и отравился. Отраву подействовала сильно и быстро. Он пробежал мысленно всю свою жизнь, в сотый раз раскаяние и позднее сожаление о минувшем подступило к сердцу. Он представил себе Что б он был теперь, если б шел бодро вперед, как бы жил полнее и многостороннее, если б был деятелен, и перешел к вопросу, что он теперь, и как могла, как может, полюбить его Ольга, и за что? Не ошибка ли это? Вдруг мелькнуло у него в уме, как молния. И молния эта попала в самое сердце и разбила его. Он застонал. Ошибка, да, вот что, ворочалась у него в голове. Люблю, люблю, люблю, раздалось вдруг опять в памяти, и сердце начинало согреваться, но вдруг опять похолодело. И это троекратное «люблю Ольги». Что это? Обман ее глаз. Лукавый шепот еще праздного сердца. Не любовь, а только предчувствие любви. Этот голос когда-нибудь раздастся, но так сильно зазвучит. Таким грянет аккордом, что весь мир встрепенется, узнает и тетка, и барон, и далеко раздастся гул от этого голоса. Не станет то чувство пробираться так тихо, как ручей, прячась в траве с едва слышным журчанием. Она любит теперь, как вышивает по канве. Тихо линевы выходит узор, она ещё ленивее развёртывает его, любуется, потом положит и забудет. Да, это только приготовление к любви, опыт. А он субъект, который подвернулся первый, немного сносный для опыта, по случаю. И ведь случай свёл и сблизил их. Она бы его не заметила. Штольц указал на него, заразил молодое впечатлительное сердце своим участием, явилось сострадание к его положению, самолюбивая забота стряхнуть сон с ленивой души, потом оставить её. Вот оно что! С ужасом говорил он, вставая с постели и зажигая дрожащей рукой свечку. Больше ничего тут не ты не было. Она готова была к восприятию любви, сердце её ждало чутко, И он встретился нечаянно, попал ошибкой. Другой только явится, и она с ужасом отрезвится от ошибки. Как она взглянет тогда на него, как отвернётся? Ужасно. Я похищаю чужое. Я вор. Что я делаю, что я делаю? Как я слеп? Боже мой. Он посмотрел в зеркало. Бледн, жёлт, глаза тусклые. Он вспомнил тех молодых счастливцев. с подчёркнутым лагой, задумчивым, но сильным и глубоким взглядом, как у неё, с трепещущей искрой в глазах, с уверенностью на победу в улыбке, с такой бодрой походкой, с звучным голосом, и он дождётся, когда один из них явится. Она вспыхнет вдруг, взглянет на него обломово и захохочет. Он опять поглядел в зеркало. "Этих не любят", сказал он. Потом лёг и припал лицом к подушке. Прощай, Орда. Будь счастливо, заключил он. Захар, крикнул он утром. Если от Елинских придёт человек за мной, скажи, что меня дома нет, в город уехал. С лаушею. Да нет. Я лучше напишу к ней, сказал он сам себе. А то дико покажется ей, что я вдруг пропал. А объяснение необходимо. Он сел к столу и начал писать быстро, с жаром, с лихорадочной поспешностью, не так, как в начале мая писал к домовому хозяину. Ни разу не произошло близкой и неприятной встречи двух, которых и двух что. Вам странно, Ольга Сергеевна, писал он, вместо меня самого получить это письмо, когда мы так часто видимся. Прочитайте до конца, и вы увидите, что мне иначе поступить нельзя. Надо было бы начать с этого письма, тогда мы оба избавились бы Многих упрёков совести впереди, но и теперь не поздно. Мы полюбили друг друга так внезапно, так быстро, как будто оба вдруг сделались больны, и это мне мешало очнуться ранее. Притом, глядя на вас, слушая вас по целым часам, кто бы добровольно захотел принимать на себя тяжёлую обязанность отрызвляться от очарования? Где напасёшься на каждый миг оглядки и силы воли? чтобы остановиться у всякой покатости и не увлечься по ее склону. И я всякий день думал, дальше не увлекусь, я остановлюсь, от меня зависит, и увлекся. И теперь настает борьба, в которой требую вашей помощи. Я только сегодня, в эту ночь, понял, как быстро скользят ноги мои. Вчера только удалось мне заглянуть поглубже в пропасть, куда я падаю, и я решился остановиться. Я говорю только о себе, Не из эгоизма, а потому что, когда я буду лежать на дне этой пропасти, вы все будете, как чистый ангел, летать высоко. И не знаю, захотите ли бросить в нее взгляд. Послушайте, без всяких намеков, скажу прямо и просто, вы меня не любите и не можете любить. Послушайтесь моей опытности и поверьте, безусловно, ведь мое сердце начало биться давно. Положим, билось фальшиво, не в попад, но... Это самое научило меня различать его правильное биение от случайного. Вам нельзя, а мне можно и должно знать, где истина, где заблуждение, и на мне лежит обязанность предостеречь того, кто ещё не успел узнать этого. И вот я предостерегаю вас. Вы в заблуждении, оглянитесь. Пока между нами любовь появилась в виде лёгкого улыбающегося видения. Пока она звучала в кастадии, выносилась в запахе сиреневые ветки, в невысказанном участии, в стыдливом взгляде, я не доверял ей, принимая её за игрувое ображение и шёпот самолюбия. Машалости прошли. Я стал болен любовью, почувствовал симптомы страсти. Вы стали задумчивы, серьёзны. Отдали мне ваши досуги. У вас заговорили нервы. Вы начали волноваться и тогда, то есть теперь, только я испугался. И почувствовал, что на меня падает обязанность остановиться и сказать, что это такое. Я сказал вам, что люблю вас. Вы ответили тем же. Слышуте ли, какой диссонанс звучит в этом? Не слышите? Только услышите позже, когда я уже буду в бездне. Посмотрите на меня, вдумайтесь в моё существование. Можно ли вам любить меня? Любите ли вы меня? Люблю, люблю, люблю, сказали вы вчера. Нет, нет, нет. Твёрдо отвечаю я. Вы не любите меня. Но вы не лжёте, спешу прибавить, не обманываете меня. Вы не можете сказать да, когда в вас говорит нет. Я только хочу доказать вам, что ваша настоящая люблю не есть настоящая любовь, а будущее. Это только бессознательная потребность любить, которая за недостатком настоящей пищи За отсутствием огня горит фальшивым негреющим светом. Высказывается иногда у женщин в ласках к ребёнку, к другой женщине, даже просто в слезах или в истерических припадках. Мне с самого начала следовало бы строго сказать вам: "Вы ошиблись. Перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придёт. И тогда вы очнётесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку. А мне это досады и стыд сделают боль" Вот что следовало бы мне сказать вам. Если б я от природы был попрозорливее умом и пободрее душой, если б наконец был искреннее. Я и говорил, но помните как? С боязнью, чтобы вы не поверили, чтобы этого не случилось. Я вперёд говорил всё, что могут потом сказать другие, чтобы приготовить вас не слушать и не верить, а сам торопился видеться с вами. И думал, когда-то ещё другой придёт, я пока счастлив. Вот она, логика увлечения и страстей. Теперь уже я думаю иначе. А что будет, когда я привяжусь к ней, когда видеться сделается не роскошью жизни, а необходимостью? Когда любовь вопьётся в сердце, недаром я чувствую эту затверделость. Как оторваться тогда? Переживёшь ли эту боль? Худо будет мне? Я и теперь без ужаса не могу подумать об этом. Если бы вы были опытнее, старше, тогда бы я благословил своё счастье и подал вам руку навсегда. А то зачем же я пишу? Зачем не пришёл прямо сказать сам, что желание видеться с вами растёт с каждым днём, а видеться не следует? Сказать это вам в лицо достанет ли духу, сами посудите. Иногда я и хочу сказать что-то похожее на это, а говорю совсем другое. Может быть, на лице вашем выразилась бы печаль, если правда, что вам не скучно было со мной. Или вы, не поняв моих добрых намерений, оскорбились бы. Ни того ни другого я не перенесу. Заговорю опять не то, и честные намерения разлетятся в прах и кончатся уговором видеться на другой день. Теперь без вас совсем не то. Ваших кротких глаз, доброго хорошенького личика нет передо мной. Бумага терпит и молчит, и я пишу спокойно. Лгу. Мы не увидимся больше. Не лгу. Другой бы прибавил «пишу и обливаюсь слезами», но я не рисуюсь перед вами. Не драпируюсь в свою печаль, потому что не хочу усиливать боль, расстравлять сожаление, грусть. Вся эта драпировка скрывает обыкновенно умысел глубже пустить корни на почве чувства. А я хочу истребить и в вас, и в себе семена его. Да и плакать пристало или соблазнителем. которые ищут уловить фразами неосторожная самолюбие женщин или томным мечтателем. Я говорю это прощаясь, как прощаются с добрым другом, отпуская его в далёкий путь. Неделю через 3, через месяц было бы поздно, трудно. Любовь делает неимоверные успехи. Этот душевный Антонов огонь. И теперь я уже ни на что не похож. не считаю часы, и минуты, не знаю восхождения и захождения солнца, а считаю видел, не видал, увижуню, увижу, приходила, не пришла, придёт. Что это к лицу молодости, которая легко переносит и приятные, и неприятные волнения, а мне к лицу покой, хотя скучный, сонный, но он знаком мне, а с бурями я не управлюсь. Многие бы удивились моему поступку, чего бежит, скажут. Другие будут смеяться надо мной, Пожалуй, я и на то решаюсь. Уж если я решаюсь не видеться с вами, значит, на все решаюсь. В своей глубокой тоске немного утешаюсь тем, что этот коротенький эпизод нашей жизни мне оставит навсегда такое чистое, благоуханное воспоминание, что одного его довольно будет, чтоб не погрузиться в прежний сон души, а вам, не принеся вреда, послужит руководством в будущей нормальной любви. Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуганная птичка улетает с ветки, где села ошибкой. Так же легко, бодро и весело, как она стоит ветки, на которую сели не взначей. Обломов с ушувлением писал, перволетала по страницам, глаза сияли, щёки горели, письмо вышло длинно, как все любовные письма, любовники страх как болтливы. Странно мне уж, не скучно, не тяжело, думал он. Я почти счастлив от чего это? должно быть от того, что я сбыл груз души в письмо. Он перечитал письмо, сложил и запечатал. "Захар", сказал он. "Когда придёт человек, отдай ему это письмо к барышне". "Слушаю", сказал Захар. Обломову в самом деле стало почти весело. Он сел с ногами на диван и даже спросил, нет ли чего позавтракать, съел два яйца и закурил сигару. И сердце и голова у него были наполнены, он жил Он представлял себе, как Ольга получит письмо, как изумится, какое сделает лицо, когда прочтёт, что будет потом. Он наслаждался перспективой этого дня, новостью о положении. Он с замиранием сердца прислушивался к стуку в двери. Не приходил ли человек? Не читает ли уже Ольга письмо? Нет, впереди не тихо. Что ж бы это значило с беспокойством думал он. Никого не было. Как же так? тайный голос тут же шептал ему: "А что ты беспокоишься? Ведь тебе это и нужно, чтоб не было, чтоб прорвать сношение". Но он заглушил этот голос. Через полчаса он докликнулся Захару со двора, где тот сидел с кучером. "Не было никого?" спросил он. "Не приходили?" "Нет, приходили", ответил Захар. "Что ж ты?" "Сказал, что вас нет, в город дескью уехали". Обломов вытрещил на него глаза. — Зачем я что-то это сказал? — спросил он. — Я что тебе велел, когда человек придет? — Да не человек приходил, корнишная, — с невозмутимым холоднокровием отозвался Захар. — А письмо отдал? — Никак нет. Ведь вы сначала велели сказать, что дома нет, а потом отдать письмо. Вот как придет человек, так отдам. — Нет, нет, ты просто душугубец. — Где письмо? Подай сюда, — сказал Обломов. Захар принёс письмо, уже значительно запачканное. "Ты руки мои, смотри!" злобно сказала Обломов, указывая на пятно. "У меня руки чистые." отозвался Захар, глядя в сторону. "Анисья, анисья!" закричала Обломов. Анисья выставилась до половины из передней. "Посмотри, что делает Захар," пожаловался он ей. "На вот письмо, я отдаю его человеку или горничной, кто придёт от Ильинских, чтоб барышню отдали, слышишь?" "Слышу, батюшка. Пожалуй, я отдам." Но только она вышла в переднюю, Захар вырвал у ней письмо. "Ступай, ступай", закричал он. "Знай своё бабидело". Вскоре опять прибежала горничная. Захар встал от пироти и дверь, а Анисе подошла бы к ней, но Захар яростно взглянул на неё. "Ты чего тут?" спросил он хрипло. "Я пришла только послушать, как ты". "Ну-ну-ну", загремел он, замахиваясь на неё локтем. "То даже Но смехнулась и пошла, но из другой комнаты в щелку посмотрела, то ли сделает Захар, что велел барин. Илья Ильич, услышав шум, выскочил сам. "Что ты, Катя?" спросил он. Барышни Берказались просить, куда вы уехали? А вы не уехали дома? Побегу сказать", говорила она и побежала было. "Я дома, этот вот всё врёт", сказала Вломов. "На вот, отдай барышне письмо. Слушай, отдам. Где барышня теперь? Они по деревне пошли, велели сказать, что Если вы кончили книжку, так чтоб пожаловали в сад часу во втором. Она ушла. Я не пойду. Зачем раздражать чувства, когда всё должно быть кончено, думал Обломов, направляясь в деревню. Он из дали видел, как Ольга шла по горе, как догнала её Катя и отдала письмо. Видел, как Ольга на минуту остановилась, посмотрела на письмо, подумала, потом кивнула Кате и вошла в аллею парка. Обломов пошёл в обход мимо горы, с другого конца вошёл в ту же аллею. И дойдя до середины сел в траве между кустами и ждал. Она пройдёт здесь, думал он. Я только погляжу незаметно, что она, и удалюсь навсегда. Он ждал с замирающим сердцем её шагов. Нет, тихо. Природа жила деятельной жизнью, вокруг кипела невидимая мелкая работа, а всё казалось лежит в торжественном покое. Между тем в траве всё двигалось, ползало, суетилось. Он муравьи бегут в разные стороны, так хлопотливы и суетливо, сталкиваются, разбегаются, торопятся, всё равно как посмотреть с высоты на какой-нибудь людской рынок. Те же кучки, та же толкотня, так же гомозится народ. Вот шмель жужжит около цветка и ползает в его чашечку. Вот мухи кучи лепят около выступившей капли сока на трещине липы. Вот птица где-то в чаще давно всё повторяет один и тот же звук. Может быть, зовёт другую.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 стоит плачет в боже мой Ольга шла тихо и утирала платком слёзы Но едва оботрёт являются новые Она стыдится, глотает их, хочет скрыть даже от деревьев и не может Обломов не видал никогда слёз Ольги Он не ожидал их И они будто обожгли его Но так, что ему от того было не горечь, а тепло Он быстро пошёл за ней Ольга Ольга, нежно говорил он, следуя за ней Она вздрогнула, оглянулась, поглядела на него с удивлением, потом отвернулась и пошла дальше. Он пошёл рядом с ней. Вы плачете, сказал он. У неё слёзы полились сильнее. Она уже не могла удержать их и прижала платок к лицу, разразилась рыданиями и села на первую скамью. Что я наделал? шептал он с ужасом, взяв её руку и стараясь оторвать от лица. Оставьте меня, проговорила она. Уйдите. Зачем вы здесь? Я знаю, что я не должна плакать. О чём? Вы правы, да, всё, может случиться. Что делать, чтоб не было этих слёз? Спрашивал он, встал перед ней на колени. Говорите, приказывайте, я готов на всё. Вы сделали, чтоб были слёзы, а остановить их не в вашей власти. Вы не так сильны. Пустите, говорила она, махя себе платком в лицо. Он посмотрел на неё и мысленно читал себе проклятие. Счастное письмо признёс он с раскаянием. Она открыла рабочую корзинку, вынула письмо и подала ему. "Возьмите", сказала она. "И унесите его с собой, чтоб мне долго ещё не плакать глядя на него". Он молча спрятал его в карман и сидел под линеею, повесив голову. "По крайней мере, вы отдадите справедливость моим намерениям, Ольга", тихо говорил он. "Это доказательство, как мне дорого ваше счастье". "Да, дорого", вздохнув, сказала она. Нет, Ельгич, вам должно быть завидно стало, что я так тихо была счастлива. И вы поспешили возмутить счастье. Возмутить? Так вы не читали моего письма. Я вам повторю, не дочитала, потому что глаза залились слезами. Я ещё глупа. Но я угадала остальное, не повторять, чтоб больше не так идти. Слёзы закапали опять. Не затем ли я отказываюсь от вас начало, что предвижу ваше счастье впереди? что жертвую ему собой. Разве я делаю это хладнокровно? Разве у меня не плачет все внутри? Зачем же я это делаю? Зачем? — повторила она, вдруг перестав плакать и обернувшись к нему. Затем же зачем спрятались теперь в кусты? Чтоб посмотреть, буду ли я плакать. И как я буду плакать, вот зачем? Если бы вы хотели искренне того, что написано в письме, Если бы были убеждены, что надо расстаться, вы бы уехали за границу, не повидавшись со мной. "Такая мысль", заговорил он с упрёком и не договорил. Его поразило это предположение, потому что ему вдруг стало ясно, что это правда. "Да", подтвердила она. "Вчера вам нужно было моё люблю. Сегодня понадобились слёзы, а завтра, может быть, вы захотите видеть, как я умираю". — Ольга, можно ли так обижать меня? Уже ли вы не верите, что я отдал бы теперь полжизни, чтоб услышать ваш смех и не видеть слез? — А теперь, может быть, когда уже видели, как плачет о вас женщина? — Нет, — прибавила она, — у вас нет сердца. Вы не хотели моих слез, говорите вы. Так бы и не сделали, если б не хотели. — Да разве я знал? — с вопросом и восклицанием в голосе сказал он, прикладывая обе ладони к груди. У сердца, когда оно любит, есть свой ум, возразила она. Оно знает, чего хочет и знает наперёд, что будет. Мне вчера нельзя было прийти сюда. К нам вдруг приехали гости, но я знала, что вы измучились бы, ожидая меня. Может быть, дурно бы спали. Я пришла, потому что не хотела вашего мучения. А вы? А вы весело что я плачу? Смотрите, смотрите. Наслаждайтесь. И опять заплакала она. Я и так дурно спал, Ольга. Я измучился ночь, и вам жаль стало, что я спал хорошо, что я не мучаюсь, не правда ли? перебила она. Если бы я не заплакала теперь, вы бы и сегодня дурно спали. Что ж мне теперь делать? Просить прощения? с покорной нежностью сказал он. Просить прощения, дети. Или когда в толпе отдавит ногу кому-нибудь, а тут извинения не помогут, говорила она, обмахивая опять лотком лицо. «Однако, Ольга, если это правда, если моя мысль справедлива и ваша любовь — ошибка, если вы полюбите другого, а взглянув на меня, тогда покраснеете, так что же?» — спросила она, глядя на него таким иронически глубоким проницательным взглядом, что он смутился. «Она что-то хочет добыть из меня», — подумал он. «Я же есть, Илья Ильич». «Как? Что же?» — машинально повторил он. Беспокойно глядя на неё и не догадываясь, какая мысль формируется у ней в голове, как оправдает она своё что же, когда очевидно нельзя оправдать результатов этой любви, если она ошибка. Она глядела на него так сознательно, с такой уверенностью, так, по-видимому, владела своей мыслью. Вы боитесь, возразила она колко. Упасть на дно бесстыдны. Вас пугает будущая обида, что я разлюблю вас. — Мне будет худо, — пишете вы. Он все еще плохо понимал. — Да ведь мне тогда будет хорошо, если я полюблю другого. Значит, я буду счастлива. А вы говорите, что предвидите мое счастье впереди и готовы пожертвовать для меня всем даже жизнью. Он глядел на нее пристально и мигал редко и широко. — Вон какая вышла логика, — шептал он. — Признаться, я не ожидал. Она оглядывала его так ядовито с ног до головы. А счастье, от которого вы с ума сходите, продолжала она. А эти утра и вечера, этот парк, а моё люблю. Всё это ничего не стоит. Никакой цены, никакой жертвы, никакой боли. Ах, если бы сквозь землю провалиться, думал он в внутреннем участье. По мере того, как мысль Ольги открывалась ему вполне. — А если, — начала она горячо вопросом, — вы устанете от этой любви, как устали от книг, от службы, от света? Если со временем, без соперницы, без другой любви, уснете вдруг около меня, как у себя на диване, и голос мой не разбудит вас? Если опухоль у сердца пройдет, если даже не другая женщина, а халат ваш будет вам дороже? — Ольга, это невозможно! — Перебил он с неудовольствием, отодвигаясь от неё. "А что, невозможно?" спросила она. "Вы говорите, что я ошибаюсь, что полюблю другого. А я думаю, иногда что вы просто разлюбите меня. И что тогда? Как я оправдаю себя в том, что делаю теперь? Если ни люди, ни свет, что я скажу самой себе? Я иногда тоже не сплю от этого, но не терзаю вас догадками о будущем, потому что верю в лучшее." У меня счастье пересиливает боязнь. Я во что-нибудь ценю, когда от меня у вас заблестят глаза, когда вы отыскиваете меня корапкой с на холмы, забываете лень, спешите для меня по жаре в город за букетом, за книгой. Когда вижу, что я заставляю вас улыбаться, желать жизни, я жду ещё одного счастья и верю, что нашла Если я ошибусь, если правда, что я буду плакать над своей ошибкой, по крайней мере, я чувствую здесь, она приложила ладонь к сердцу, что я не виновата в ней. Значит, судьба не хотела этого, Бог не дал. Но я не боюсь за будущие слёзы. Я буду плакать не напрасно. Я купила имя что-нибудь. Мне так хорошо. Была, прибавила она. Пусть же будет опять хорошо, умолял Обломов. А вы видите только мрачное впереди, вам счастья нипочём. Это не благодарность, продолжала она. Это не любовь, это эгоизм, досказал Обломов и не смел взглянуть на Ольгу, не смел говорить, не смел просить прощения. "Идите", тихо сказала она. "Куда вы хотели идти?" Он поглядел на неё. Глаза у неё высохли. Она задумчиво смотрела вниз и чертила зонтиком по песку. Ложиться опять на спину, прибавила потом. Не ошибетесь. Не упадёте в бездну. Я отравился, я отравлю вас. Вместо того, чтобы быть просты и прямо счастливым, бормотал он с раскаянием. Пейте квасня, отравитесь, извила она. Хульга это не великодушно, сказал он. После того, как я сам казнил себя сознанием, да, на словах вы казните себя, обращаетесь в пропасть, отдаёте полжизни А там придётся мне и не бессонные ночи. Как выстановите снежных к себе, осторожны, заботливы, как далеко видите вперёд. Какая истина и как она проста, подумал Обломов, но стыдился сказать вслух. А чего ж он не сам растолковал её себе о женщину, начинающую жить? И как это она скоро? Недавно ещё таким ребёнком смотрела. Там больше не о чём говорить, заключила она вставая. Прощайте, Илья Ильич, и будьте покойны. Ведь ваше счастье в этом. — Ольга, нет, ради бога, нет. Теперь, когда все стало опять ясно, не гоните меня, — говорил он, взяв ее за руку. — Чего же вам надо от меня? Вы сомневаетесь, не ошибка ли моя любовь к вам? Я не могу успокоить вашего сомнения. Может быть, и ошибка. Я не знаю. Он выпустил ее руку. Опять занесен нож над ним. Как не знаете? Разве вы не чувствуете? спросил он опять с сомнением на лице. Разве вы подозреваете? Я ничего не подозреваю. Я сказала вам вчера, что я чувствую. А что будет через год, не знаю. Да разве после одного счастья бывает другое, потом третье такое же? спрашивала она, глядя на него во все глаза. Говорите, вы опытнее меня. Но ему не хотелось уже утверждать её в этой мысли, и он молчал, покачивая одной рукой яконцию. Нет, любят только однажды, повторил он, как школьник заученную фразу. Вот видите, и я верю в это, добавила она. Если же это не так, то, может быть, и я разлюблю вас. Может быть, мне будет полна от ошибки и вам тоже? Может быть, мы останемся любить два, три раза? Не, не. Я не хочу верить этому. Он вздохнул, Это, может быть, ворочало у него душу, и он задумчиво плелся за ней. Но ему с каждым шагом становилось легче. Выдуманная им ночью ошибка. Было такое отдаленное будущее. Ведь это не одна любовь, ведь вся жизнь такова. Вдруг пришло ему в голову, и если отталкивать всякий случай как ошибку, когда же будет не ошибка? Что же я? Как будто ослеп. — Ольга, — сказал он, едва касаясь двумя пальцами ее талии. Она остановилась. — Вы умнее меня. Она потрясла головой. — Нет, проще и смелее. Чего вы боитесь? Уже ли вы не шутя думаете, что можно разлюбить? — с гордой уверенностью спросила она. — Теперь и я не боюсь, — бодро сказал он. — С вами не страшна судьба. Эти слова я недавно где-то читал. У Сю, кажется. Вдруг возразила она с иронией, обернувшись к нему. Только и их там говорит женщина мужчине. У Обломова каска бросилась в лицо. Ольга, пусть всё будет по-вчерашнему, молил он. Я не буду бояться ошибок. Она молчала. "Да?" робко спросил он. Она молчала. "Ну если не хотите сказать, дайте знак какой-нибудь. Ветку сирени." Сирени отошли. Пропали, отвечала она. "Вот видите, как я стал? Поблеклый. Отошли поблекли", повторил он, глядя на сирень. И письмо отошло, вдруг сказал он. Она потрясла отрицательно головой. Он уж за ней рассуждал про себя о письме, о вчерашнем счастье, о поблекшей сирени. В самом деле сирени вянут, думал он. Зачем это письмо, к чему я не спал всю ночь, писал утром? Вот теперь как стало, на душе опять покойно, он вздохнул. Ужасно спать хочется. Но если бы письма не было и ничего по этого не было, она бы не плакала. Было бы всё по вчерашнему. Тихо сидели бы мы тут же в аллее, глядели друг на друга, говорили о счастье, и сегодня бы так же, и завтра, он звернул весь рот. Далее ему вдруг пришло в голову, что было бы, если бы письмо это достигло цели, если бы она разделила его мысль и испугалась как он ошибок и будущих отдалённых гроз. если б послушала его так называемой опытности, благоразумия и согласилась расстаться, забыть друг друга. Боже, сохрани! Проститься, уехать в город, на новую квартиру. Потянулась бы за этим длинная ночь, скучное завтра, невыносимое послезавтра, и ряд дней все бледнее и бледнее. Как это можно? Да это смерть! А ведь было бы так. Он бы заболел, он бы и не хотел разлуки, он бы не перенес ее. Пришел бы умолять видеться. — Зачем же я писал письмо? — спросил он себя. — Ольга Сергеевна, — сказал он, — что вам? — Ко всем моим признаниям я должен прибавить еще одно. — Какое? — Ведь письмо-то было вовсе не нужно. — Неправда, оно было необходимо, — решила она. Она оглянулась и засмеялась, увидя лицо, какое он сделал, как у него прошел вдруг сон, как растворились глаза от изумления. — Необходимо? — Необходимо? Повторил он медленно, вперяя удивлённый взгляд в её спину. Но там были только две кисти мантилии. Что же значит эти слёзы у прёки? Ужели хитрость? Но Ольга не хитра, это он ясно видел. Хитрят и пробавляются хитростью, только более или менее ограниченные женщины. Они из-за недостатком прямого ума двигают пружинами ежедневной мелкой жизни посредством хитрости. ле тут как кружево свою домашнюю политику не замечая, как вокруг их располагаются главные линии жизни, куда они направятся и где сойдутся. Хитрость всё равно что мелкая монета, на которую не купишь многого. Как мелкой монетой можно прожить час-два, так хитростью можно там прикрыть что-нибудь, тут обмануть, переиначить, а её не хватит обозреть далёкий горизонт, свести начало и конец крупного главного события. Хитрость близорука. Хорошо видит только под носом, а не вдаль, и оттого часто сама попадается в ту же ловушку, которую расставила другим. Ольга просто умна. Вот хотя видишь, не вопрос, как легко и ясно разрешил она. Да и всякий. Она тотчас видит прямой смысл события и подходит к нему по прямой дороге, а хитрость, как мышь, обежит вокруг, прячатся. Да и характер у Ольги не такой. Что же это такое? Что ещё за новость? «Почему же письмо необходимо?» — спросил он. «Почему?» — повторила она. И быстро обернулась к нему с веселым лицом, наслаждаясь тем, что на каждом шагу умеет ставить его в тупик. «А потому», — с остановкой начала потом, «что вы не спали ночь, писали все для меня. Я тоже эгоистка, это во-первых». «За что же вы упрекали меня сейчас? Если сами соглашаетесь теперь со мной», — перебил Обломов. «За то, что вы выдумали мучения?» «Я не выдумывала их». Они случились, и я наслаждаюсь тем, что уж прошли, а вы готовили их и наслаждались заранее. Вы злой, за это я вас и упрекала. Потом в письме вашем играют мысли, чувства. Вы жили эту ночь и утро не по-своему. А как хотел, чтобы вы жили ваш друг и я. Это во-вторых. Наконец, в третьих, она подошла к нему так близко, что кровь бросилась ему в сердце и в голову. Он начал дышать тяжело с волнением, а она смотрела ему прямо в глаза. В-третьих, потому что в письме о том, как в зеркале, видна ваша нежность, ваша осторожность, забота обо мне, боязнь за мое счастье, ваша чистая совесть, все, что указал мне в вас, Андрей Иванович, что я полюбила, за что я забываю вашу лень, апатию, вы высказались там невольно, вы не эгоист Илья Ильич. Вы написали совсем не для того, что простаться, этого вы не хотели, а потому что боялись обмануть меня. Это говорила честность. Иначе бы письмо оскорбило меня, и я не заплакала бы от гордости. Видите, я знаю, за что я люблю вас, и не боюсь ошибки. Я в вас не ошибаюсь. Она показалась Обломову в блеске, в сиянии, когда говорила это. Глаза у ней сияли таким торжеством любви, сознанием своей силы. На щеках горели два розовых пятна. И это он, он был причиной этого. Движением своего честного сердца он бросил ей в душу этот огонь, эту игру, этот блеск. Ольга, вы лучше всех женщин. Вы первая женщина в мире, сказал он в восторге и не помня себя, протянул руки и наклонился к ней. Ради бог. Один поцелуй залог невыразимого счастья, прошептал он, как в бреду. Она мгновенно подалась на шаг назад. Торжественные сияния и краски слетели с лица. Кроткие глаза заблистали грозой. — Никогда! Никогда! Не подходите! — с испугом, почти с ужасом сказала она, вытянув обе руки и зонтик между ним и собой, и остановилась, как вкопанная, окаменелая, не дыша, в грозной позе, с грозным взглядом в полуоборот. Он вдруг присмирил. Перед ним не кроткая Ольга, а оскорбленная богиня гордости и гнева. с сжатыми губами, с молнией в глазах. — Простите, — бормотал он, смущенный, уничтоженный. Она медленно обернулась и пошла, косясь боязливо через плечо. Что он? А он ничего. Идет тихо, будто волочит хвост, как собака, на которую топнули. Она было прибавила шагу, но, увидя лицо его, подавила улыбку и пошла покойнее. Только вздрагивала по временам. Розовое пятно появлялось то на одной щеке, то на другой. По мере того, как она шла, лицо её преяснялось, дыхание становилось реже и спокойнее, и она опять пошла ровным шагом. Она видела, как свято её никогда для Обломова, и порыв гнева, мало-помалу тиха, алы уступал место сожалению. Она шла всё тише, тише. Ей хотелось смягчить свою вспышку, она придумывала предлог заговорить, всё искадил, будто вот настоящая ошибка, никогда. Боже, сирени поблекли, думал он, глядя на висящие сирени. Вчера поблекло письмо, тоже поблекло и этот миг лучших в моей жизни, когда женщина в первый раз сказала мне, как голос с неба, что есть во мне хорошего, и он поблег. Он посмотрел на Ольгу, она стоит и ждёт его, потупив глаза. "Дайте мне письмо", тихо сказала она. Оно поблекло. печально отвечал он, подавляя письмо. Она опять близко подвинулась к нему и наклонила еще голову. Веки были опущены совсем, она почти дрожала. Он отдал письмо, она не поднимала головы, не отходила. — Вы меня испугали, — мягко прибавила она. — Простите, Ольга, — бормотал он. Она молчала. — Это грозное... — Никогда, — сказал он печально и вздохнул. — Поблекнет. Чуть слышно прошептала она, краснея. Она бросила на него стыдливый, ласковый взгляд, взяла обе его руки, крепко сжала в своих, потом приложила их к своему сердцу. "Слышите, как бьётся?" сказала она. "Вы испугали меня. Пустите". И, не взглянув на него, обернулась и побежала по дорожке, подняв спереди немного платья. "Куда вы так говорила он? Я устал, не могу за вами, оставьте меня. Я бегу петь, петь, петь!" твердила она с пылающим лицом. «Мне теснит грудь, мне почти больно!» Он остался на месте и долго смотрел ей вслед, как улетающему ангелу. «Уже ли и этот миг поблекнет?» Почти печально думал он и сам не чувствовал, идет ли он, стоит ли на месте. «Сирени отошли», — опять думал он. «Вчера отошло. И ночь с призраками и с удушьем тоже отошла. Да, и этот миг отойдет, как сирени». но когда отходила сегодняшняя ночь, в это время уже расцветало и нынешнее утро. — Что ж это такое? — вслух сказал он в забывчивости. — И любовь тоже, любовь. А я думал, что она, как знойный полдень, повиснет над любящими, и ничто не двигается и не дохнет в ее атмосфере. И в любви нет покоя, и она движется все куда-то вперед, вперед, как вся жизнь, — говорит Штольц. И не родился ещё Иисус навин, который бы сказал ей: "Стой и не движись". Что же будет завтра? Тревожно спросил он себя и задумчиво лениво пошёл домой. Проходя мимо окон Ольги, он слышал, как в стеснённой груди её облегчалось в звуках Шуберта, как будто рыдала от счастья. Боже мой, как хорошо жить на свете! Часть вторая. Глава первая. Штольц был немец только в половину по отцу. Мать его была русская, веру он исповедовал православную. Природной речи его была русская. Он учился ей у матери и из книг в университетской аудитории и в играх с деревенскими мальчишками, в толках с их отцами и на московских базарах. Немецкий же язык он наследовал от отца да из книг. В селе Верхлюви, где отец его был управляющим, Штольц вырос и воспитывался. С 8 лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам Гердера, Виленда, библейские стихии и подводил итоги безграмотным счетам крестьян мещан и мещанных фабричных, а с матерью читал священную историю, учил басню Крылова и разбирал по складам же Телемака. Оторвавшись от указки, бежал разорять птичьи гнёзда с мальчишками и нередко среди класса или за молитвой из кармана его раздавал списк голчат. Бывало и то, что отец сидит в послеобеденный час под деревом в саду и курит трубку, а мать вяжет какую-нибудь фуфайку или вышивает по конве. Вдруг с улицы раздаются шум, крики, и целая толпа людей врывается в дом. — Что такое? — спрашивает испуганная мать. — Верно, опять Андрея ведут, — сладнокровно говорит отец. Двери распахиваются, и толпа мужиков, баб, мальчишек вторгается в сад. В самом деле привели Андрея, но в каком виде? без сапог, с разорванным платьем и с разбитым носом или у него самого, или у другого мальчишки. Мать всегда с беспокойством смотрела, как Андрюша исчезал из дома на полсутки. Если бы только не положительные запрещения отца мешать ему, она бы держала его возле себя. Она его, может, переменит бельё, платье, и Андрюша полсутки ходит таким чистеньким, благовоспитанным мальчиком, а к вечеру иногда и к утру Опять его кто-нибудь притащит, выпачканного, растрепанного, неузнаваемого. Или мужики привезут на вазу с сеном, или, наконец, с рыбаками приедет он на лодке, заснувши на неводу. Мать в слезы. А отец ничего еще смеется. Добрый бурж будет, добрый бурж, — скажет иногда. Помил Иван Богданович, — жаловался она, — не проходит дня, чтобы он без синего пятна выродился, а на медний нос до крови разбил. Что заребянок? Есть и ни разу нос у Сибиль другому не разбил, говорил отец со смехом. Мать поплачет поплачет, потом сядет за фортепиано и забудется за Герццем. Слёзы каплют одна за другой на клавиши. Но вот приходит Андрюша, или его приведут. Он начнёт рассказывать так бойно, так живо, что рассмешит и её, притом он такой понятливый. Скоро он стал читать Телемака, как она сама. и играть с ней в четыре руки. Однажды он пропал уже на неделю. Мать выплакала глаза, а отец ничего, ходит по саду, декурит. — Вот если б обломого сын пропал, — сказал он на предложение жены поехать поискать Андрея, — так я бы поднял на ноги всю деревню и земскую полицию. Андрей придет. — О, добрый борж! На другой день Андрея нашли приспокойно спящего в своей постели, а под кроватью лежало чье-то ружье и фунт пороху и дроби. «Где ты пропадал? Где взял ружье?» — засыпала мать вопросами. «Что ж молчишь?» Так только и было ответа. Отец спросил, готов ли у него перевод из Корнелия Непота на немецкий язык. «Нет», — отвечал он. Отец взял его одной рукой за воротник, вывел за ворота, надел ему на голову фуражку и ногой толкнул сзади так, что шиб с ног. "Стопай откуда пришёл", прибавил он. И при ходил опять с переводом вместо одной двух глав, а матери выучил роль из французской комедии, что она задала. Без этого не показывайся. Андрей воротился через неделю и принёс и перевод, и выучил роль. Когда он подрос, отец сажал его с собой на рессорную тележку до Волжги и велел вести на фабрику. Потом в поля, потом в город, купцам в пресудственные места, потом посмотреть какую-нибудь глину, которую возьмёт, на палец понюхает, иногда лизнёт и сыну даст понюхать и объяснит, какая она на что годится. Не кто-то отправится посмотреть, как добывают potash или дёготь, то пьёт сало, В четырнадцати-пятнадцати лет мальчик отправлялся частенько один в тележке или верхом с сумкой у седла, с поручениями от отца в город, и никогда не случалось, чтобы он забыл что-нибудь, переиначил, не доглядел, дал промах. — Не дурно, мой дорогой мальчик, — по-немецки говорил отец, выслушав отчет, и, трепляя его широкой ладонью по плечу, давал два-три рубля, смотря по важности поручения. Мать после долго отмывает копыть, грязь, глину и сало с Андрюш. Ей не совсем нравилось это трудовое, практическое воспитание. Она боялась, что сын её сделается таким же немецким бюргером, из каких вышел отец. На всю немецкую нацию она смотрела как на толпу патентованных мещан. Не любила грубости, самостоятельности и чекливости, с какими немецкая масса предъявляет везде свои тысячелетиями выработанные буржерские права. как корова носит свои рога, не умея, кстати, их спрятать. На ее взгляд во всей немецкой нации не было и не могло быть ни одного джентльмена. Она в немецком характере не замечала никакой мягкости, деликатности, снисхождения, ничего того, что делает жизнь так приятную в хорошем свете, с чем можно обойти какое-нибудь правило, нарушить общие обычаи, не подчиниться уставу. Нет. Так и ломят эти невежи, так и напирают на то, что у них положено, что заберут себе в голову, готовы хоть стену пробить лбом, лишь бы поступить по правилам. Она жила гувернанткой в богатом доме и имела случай быть за границей. Проехала всю Германию и смешала всех немцев в одну толпу, курящих коротенькие трубки и поплёвывающих сквозь зубы приказчиков, мастеровых, купцов, прямых как палка офицеров с солдатскими и чиновников с будничными лицами, способных только на чёрную работу, на труженическое, добывание денег на пошлый порядок, скучную правильность жизни и педантическое отправление обязанностей. Всех этих бюргерев с угловатыми манерами, с большими грубыми руками, с мещанской свежестью в лице и с грубой речью. Как не на родинемца, думала она, Какой тонкий и белый рубашко он не наденет, пусть обойдца в лакированные сапоги и даже наденет жёлтые перчатки. А всё он скроен, как будто из сапожной кожи. Из-под белых манжет всё торчат жёсткие красноватые руки, и из-под изящного костюма выглядывает, если не булочник, так буфетичек. Эти жёсткие руки так и просятся приняться за шило или много-много что за смычок в оркестре. А в сыне ей мерещился идеал баритона. Хотя выскочки из черного тела от отца Бюргера, но все-таки сына русской дворянки. Все-таки беленького, прекрасно сложенного мальчика, с такими маленькими руками и ногами, с чистым лицом, с ясным, бойким взглядом, такого, на каких она нагляделась в русском богатом доме, и тоже за границу, и, конечно, не у немцев. И вдруг он будет чуть не сам ворочать жернова на мельнице, возвращаться домой с фабрик и полей, как отец его. В сале в навозе, с красно-грязными, загрубевшими руками, с волчьим аппетитом она бросалась: стричь Андрюши ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички и манишки. Заказывала в городе курточки, учила его прислушиваться к задумчивым звукам Герца, пела ему о цветах, о поэзии жизни, шептала о блестящем призвании, то воина, то писателя, мечтала с ним о высокой роли, какая выпадает иным на долю. И вся эта перспектива должна сокрушиться от щелканья счетов, от разбирания замасленных расписок мужиков, от обращения с фабричными. Она возненавидела даже тележку, на которой Андрюша ездил в город, и клеенчатый плащ, который подарил ему отец, и замшевые зеленые перчатки, все грубые атрибуты трудовой жизни. На беду Андрюша отлично учился, и отец сделал его репетитором в своем маленьком пансионе. Ну, пусть бы так. Но он положил ему жалование, как мастеровому. Совершенно по-немецки. По 10 по рублей в месяц и заставлял его расписываться в книге. Утешься, добрая мать. Твой сын вырос на русской почве, не в будничной толпе с бургерскими коровиными рогами, с руками, ворующих жирнова. Вблизи была обломка. Там вечный праздник. Там сбывают с плеч работу как иго. Там барин не встаёт с зарёю и не ходит по фабрикам около намазанных салом и маслом колёс и пружин. Да и в самом верхлёве стоит, хотя большую часть года пустой, запертой дом, но туда частенько забирается шеловливый мальчик. И там видит он длинные залы и галереи, тёмные портреты на стенах, не с грубой свежестью, не с жёсткими большими руками, видит томные голубые глаза, волосы под пудрой, белые изнеженные лица, полные груди, нежные синими жилками руки в трепещущих манжетах, гордо положенные на эфес шпаги. Видит ряд благородно бесполезно в неге протекших поколений в парче, бархате и кружевах. Он в лицах проходит историю славных времён, битв, имён, читает там повесть о старине Не такую, какую рассказывал ему сто раз, поплевывая за трубкой отец о жизни в Саксонии между брюквой и картофелем, между рынком и огородом. Года в три раз этот замок вдруг наполнялся народом. Кипел жизнью, праздниками, балами, в длинных галереях сияли по ночам огни, приезжали князь и княгиня с семейством. Князь седой старик с выцветшим пергаментным лицом, тусклыми на выкате глазами, и большим пляшивым лбом с тремя звездами, с золотой табакеркой, с тростью с яхонтовым набалдашником, в бархатных сапогах, княгиня, величественная красотой, ростом и объемом женщина, которой, кажется, никогда никто не подходил близко, не обнял, не поцеловал ее, даже сам князь, хотя у ней было пятеро детей. Она казалась выше того мира, в который не сходила в три года раз, ни с кем не говорила, никуда не выезжала, а сидела в угольной зеленой комнате с тремя старушками, да через сад пешком покрытой галереей ходила в церковь и садилась на стул за ширмы. Зато в доме, кроме князя и княгини, был целый такой веселый и живой мир, что Андрюша детскими зелененькими глазками своими смотрел вдруг в три или четыре разные сферы, бойким умом, жадно и бессознательно наблюдал типы этой разнородной толпы, как пестрые явления маскарада. Тут были князья Пьер и Мишель, из которых первый тотчас приподал Андрюшу, как бьют зорю в кавалерии и пехоте, какие сабли и шпоры гусарские, и какие драгунские, каких мостей лошади в каждом полку и куда непременно надо поступить после учения, чтоб не опозориться. Другой, Мишель, только лишь познакомился с Андрюшей, как поставил его в позицию и начал выделывать удивительные штуки кулаками. Попадая имя Андрюша то в нос, то в брюхо, потом сказал, что это английская драка. Дня через три Андрей, на основании только деревенской свежести и с помощью мускулистых рук, разбил ему нос и по-английскому, и по-русскому способу, без всякой науки, и приобрел авторитет у обоих князей. Были еще две княжны, девочки 11 и 12 лет, высокенькие, стройные, нарядно одетые, Ни с кем не говорившие, никому не кланявшиеся и боявшиеся мужиков. Была их гувернантка, мадмозель Эрнестин, которая ходила пить кофе к матери Андрюши и научила делать ему кудри. Она иногда брала его голову, клала на колени и завивала в бумажке до сильной боли, потом брала белыми руками за обе щеки и целовала так ласково. Потом был немец, который точил на станке табакерки и пуговицы, потом учитель музыки, который напивался от воскресения до воскресения. Потом целая шайка горничных, наконец стая собак и собачёнок ещё это наполняло дом и деревню шумом, гамом, стуком, кликами и музыкой. С одной стороны обломовка, с другой княжеский замок, с широким раздольем барской жизни встретились с немецким элементом и не вышло из Андрея ни доброго бурша, ни даже филистиера. Отец Андрюши был агроном, Технолог-учитель у отца своего фермера. Он взял практические уроки в агрономии на саксонских фабриках, изучил технологии, а в ближайшем университете, где было около 40 профессоров, получил призвание к преподаванию того, что кое-как успели ему растолковать 40 мудрецов. Дальше он не пошёл, а упрямо поворотил назад, решив, что надо делать дело и возвратился к отцу. Тот дал ему 100 талеров, новую катомку и отпустил на все 4 стороны. С тех пор Иван Богданович не видал ни родины, ни отца. 6 лет пространствовал он по Швейцарии, Австрии, а 20 лет живёт в России и благословляет свою судьбу. Он был в университете. Или что, что сын его должен быть также там? Нужды нет, что это будет не немецкий университет, нужды нет, что университет русский должен будет произвести переворот в жизни его сына и далеко отвести от той колеи, которую мысленно проложил отец в жизни сына. А он сделал это очень просто. Взял колею от своего деда и продолжил ее, как по линейке, до будущего своего внука. И был покоен, не подозревая, что вариации герца, мечты и рассказы матери, галерея и будуар в княжеском замке обратят узенькую немецкую колею в такую широкую дорогу, какая не снилась ни деду его, ни отцу, ни ему самому. Впрочем, он не был педант в этом случае. И не стал бы настаиваться на своём, он только не умел бы начертать в своём уме другой дороги сыну. Он мало об этом заботился. Когда сын его воротился из университета и прожил месяца 3 дом, отец сказал, что делать ему в Верхлёвии больше нечего, что вон уж даже Обломова отправили в Петербург, что следовательно и ему пора. А чего нужно ему в Петербург? Почему не мог он остаться в Верхлёвии и помогать управлять имением? Об этом старик не спрашивал себя. Он только помнил, что когда он сам кончил курс учения, то отец отослал его от себя, и он отослал сына. Таков обычай в Германии. Матери не было на свете, и противоречить было некому. В день отъезда Иван Богданович дал сыну 100 рублей сигнацеми. Ты поедешь верхом до Губянского города, сказал он. Там получи от Калининова 350 рублей, а ложись оставь у него. Если же его нет, продай лучше. Там скоро ярмарка, дадут 400 руб. И не на охотника. До Москвы доехать тебе станет рублей 40, оттуда в Петербург 75 останется довольно. Потом как хочешь. Ты делал со мной дела, стало бы знать, что у меня есть некоторый капитал. Но ты прежде смерти моей на него не рассчитывай. А я, вероятно, ещё проживу лет 20, разве только камень упадёт на голову. Лампада горит ярко, и масла в ней много. Образован ты хорошо, перед тобой все карьерры открыты, можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй. Не знаю, что ты изберёшь, к чему чувствуешь больше охоты. Да я посмотрю. Нельзя ли вдруг по всем, сказал Андрей. Отец захохотал изо -за всей мучи и начал трепать сына по плечу, так что и лошадь бы не выдержала. Андрей: "Ничего, Но если не станет умение, не сумеешь сам отыскать вдруг свою дорогу, понадобится посоветоваться, спросить. Зайди к Рейнгольду, он научит. О -о -о -о — О-о-о, — прибавил он, подняв пальцы вверх и тряся головой. — Это... это... — он хотел похвалить и не нашел слова. — Мы вместе из Саксонии пришли. У него четырехэтажный дом, я тебе адрес скажу. — Не надо, не говори, — возразил Андрей. Я пойду к нему, когда у меня будет четырехэтажный дом. А теперь обойдусь без него. Опять трепание по плечу. Андрей вспрыгнул на лошадь. У седла были привязаны две сумки. В одной лежал кельенчатый плащ, и видны были толстые подбитые гвоздями сапоги да несколько рубашек из верхлевского полотна. Вещи купленные и взятые по настоянию отца. В другой лежал изящный фрак тонкого сукна, мохнатое пальто, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве в память наставлений матери. "Ну", сказал отец. "Ну", сказал сын. "Я, спасибо, отец". "Что?" отвечал сын. Они посмотрели друг на друга молча, как будто пронзали взглядом один другого насквозь. Между тем около собралась кучка любопытных соседей посмотреть с разинутыми ртами, как управляющий отпустит сына на чужую сторону. Отец и сын пожали друг другу руки. Андрей поехал крупным шагом, как овฉенок не слезенки. говорили соседи. А две вороны так и надседают, каркают на заборе, на каркают они ему: погоди ужо. Да что ему вороны? Он Иван купала по ночам в лесу один шатается. К ним браться и не пристают. Русскому бы не сошло уж рок. А старый-то не христь хорош, заметила одна мать. Точно котёнка выбросил на улицу и обнял, не вызвал. "Стай, стай, Андрей", закричал старик. Андрей остановил лошадь. "Хм, заговорил видно литевой, сказали в толпе с одобрением. Но, спросил Андрей, подпругу слабо надо подтянуть. Доеду до Шамшевки, сам поправлю. Время тратить нечего, надо засветло приехать". "Ну", сказал, махнув рукой отец. "Ну", кивнув головой, повторил сын и, наклонившись немного, только хотел пришпорить коня. "А хвоя собачья, права собачьи, словно чужие", говорили соседи. Но вдруг в толпе раздался громкий плач. Какая-то женщина не выдержала. «Батюшка, ты светик!» — приговаривала она, утирая концом головного платка глаза. «Сиротка бедный, нет у тебя родимой матушки, некому благословить-то тебя. Дай хоть я перекрещу тебя, красавец мой!» Андрей подъехал к ней, соскочил с лошади, обнял старуху, потом хотел было ехать и вдруг заплакал, пока она крестила и целовала его. В её горячих словах послышался ему будто голос матери. Возник на минуту её нежный образ. Он ещё крепко обнял женщину, наскоро оттёр слёзы и вскочил на лошадь. Он ударил её по бокам и исчез в облаке пыли. За ним с двух сторон отчаянно бросились в догонку три дворняжки и залились лаем.